Первое приложение к голове первой. Митрополит Филарет Московский и Александр Пушкин о цели жизни. У Александра Сергеевича Пушкина есть стихотворение, посвященное цели жизни и написанное в часы тяжелого состояния души, отданный по словам самого поэта, безумству, лени и страстям. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?»